Глава девятая. Складываю платье обратно. Беру коробку под мышку и сразу иду к Акиму Максимычу. Спустившись, решительно стучусь в его кабинет. Щеки пылают уже не только от смущения, но и от гнева и возмущения. Какой самоуверенный! И даже не «Вы не против пойти со мной?» А просто наглая бесцеремонная «Мне нужна спутница, будьте готовы к семи». «Вообще уже запредельная наглость!» «Войдите», — слышу из-за двери, и тут же давлю на ручку. Аким Максимыч сидит за столом, на котором ноутбук и разбросаны бумаги. Дела свои бандитские решает, видимо. Он даже не сразу поднимает на меня глаза. Что-то сперва допечатывает в ноутбуке, и только потом, соизволив обратить на меня внимание, смотрит в ожидании, пока я чеканным шагом иду к его столу. «Что это такое?» Ставлю на стол прямо перед его носом коробку и смотрю на мужчину, сложив руки на груди. Внутри все пульсирует от желания закатить скандал. Аким Максимович будто сам впервые видит коробку, сводит брови на носу и открывает крышку. Берет пальцами ткань платья и немного приподнимает. Цвет не ваш», — вскидывает снова на меня глаза. «Я подумал, красный или черный вам подошли бы идеально» но не стал рисковать. Мало ли, как бы вы восприняли. Он сейчас пошутил? Волновался, как я восприму цвет? Дело не в цвете. Он прекрасен, как и платье. Но к чему это? В записке все написано. Откидывается на спинку кресла и смотрит так, будто... будто это он надо мной нависает, а не я над ним». Даже снизу вверх смотрит так, что я способность говорить теряю, а моя решительность рассыпается мелкими бусинами у его ног. Мне нужна спутница для неформальной встречи с партнерами по бизнесу. Я умею читать. И да, я прекрасно помню, что персонал тут у вас многофункциональный, выделяю слово, которое он мне сказал ранее, познакомив со своей фитнес-тренершей. Но я учитель вашего сына. У меня только эта функция. Эскорт в нее не входит. Это просто приглашение, разводит руками. Вот и пригласите Диляру на вашу сходку. Функции больше, функции меньше, как говорится. Правда, платье коротковато будет, но это мелочи. Сейчас модно открывать щиколотки. Я уже собираюсь развернуться и уйти, но он вдруг роняет. В груди не сядет. Что? Смотрю с удивлением на него, проглотив свой запал. Говорю, Диляре платье не по размеру будет, у вас грудь больше. Я даже слова подобрать сразу не могу, чтобы ответить ему, настолько обескуражена. Даже скорее ошеломлена, наглый, пошлый, бесцеремонный бандюк. «Я не иду», — говорю негромко, но каждое слово чеканю. «А теперь прошу меня извинить». Разворачиваюсь и уверенно шагаю к двери. Хватаюсь за ручку, чтобы уйти с достоинством оскорбленной королевы, но... Она не поддается, просто не нажимается. Смотрю, не закрыла ли защелку под ручкой, но никакой защелки там не обнаруживается. Что за шутки? Оборачиваюсь и строго смотрю на Акима Максимича. Он же, продолжая сидеть вальяжно развалившись в кресле, показывает мне экран своего смартфона, на котором изображено что-то напоминающее пульт от телевизора. «Замок электронный, я его закрыл», — сообщает так спокойно и буднично, будто о том, что он ел сегодня на завтрак. «С какой стати, позвольте спросить?» «Мы не договорили, не люблю, когда разговор обрывается». «Вот же г... гад!» «Откройте дверь», — говорю спокойно и максимально властно, насколько могла натренировать голос за годы работы в школе. Но суть в том, что передо мной совсем не школьник, и его, кажется, молнии в моих глазах совсем не трогают и даже, похоже, забавляют. «Вы очень темпераментный, Олеся Станиславовна, хотя поначалу так и не скажешь», — пожимает плечами. «Поэтому такие методы. Будьте добры, сядьте». Делаю глубокий вдох и медленный плавный выдох. Напоминаю себе, что, возможно, хожу уже где-то по грани и нужно притормозить, взять себя в руки. Каким бы интеллигентным ни пытался казаться Аким Максимыч, думаю, он на многое способен. Тот, кто похищает людей, вряд ли будет милым и добрым паенькой. Возвращаюсь и опускаюсь на стул. Мышцы напряжены, спина прямая. Я словно перед прыжком, готова бежать без оглядки. «Вас обидела моя просьба?» «Да, обидела. Тем более это была совсем и не просьба». «Прошу прощения, если грубо ее сформулировал. Позвольте начать сначала и пригласить вас в качестве моей спутницы на вечеринку с бизнес-партнерами». По его голосу не понять, он искренне извиняется или издевается. «Вам больше не с кем пойти?» «У меня нет девушки. Найти кого-то на вечер не проблема, но в таком случае у спутницы будут ожидания». А я бы хотел просто расслабиться и пообщаться с друзьями, радуясь, что рядом со мной интеллигентная, красивая девушка, которая не доставит определенного рода проблем. Вот павлин! Ожиданий он чьих-то там боится. Гарантирую вам, Олеся, безопасность и приятный вечер. Домой уехать сможете, как только захотите. С бандитами и шантажистами нужно их же монетой расплачиваться. «Хорошо, киваю» и он уже успевает натянуть самодовольную улыбку. Но я попрошу кое-что взамен». «Ого!» — улыбается и ставит локти на стол, глядя внимательно. А в глазах его почему-то загораются огоньки. «А вы быстро адаптируетесь!» «Жизнь такая. Механизмы быстрой адаптации усиливают шансы на выживаемость так-то». «Что ж, слушаю вас», — поднимает брови. «Я хочу, чтобы вы провели новогоднюю ночь с сыном и посмотрели с ним снежную королеву». Несколько мгновений Аким Максимыч выглядит обескураженным. «Костя ложится спать рано. Какой в этом смысл?» Создается впечатление, что отцом этот человек стал только вчера и понятия не имеет, что такое дети. «А вы у него не спрашивали, он хочет ложиться рано в новогоднюю ночь? Вы вообще с ним когда в последний раз время проводили?» «На фитнес-тренера время находите, а на сына нет, а он, между прочим, скучает по вам». «Может, конечно, я не в свое дело лезу, мне и раньше директор школы не раз выговаривала на подобное, но я правда не могу спокойно смотреть, как дети проживают свое одиночество, как это точит их, оставляя в детской ранимой душе глубокий след потом на всю жизнь». Аким Максимыч хмурится и будто уходит в себя на несколько секунд задумывается о сказанных мною словах, и это уже вселяет надежду, что ему не плевать на сына. «Хорошо», — пожимает плечами, «но вы эту новогоднюю ночь проведете с нами». Он, похоже, просто не может не оставить последнее слово за собой. Ну ладно, зато мальчик получит свою порцию отцовского внимания. Договорились. Согласно киваю и слышу за спиной негромкий щелчок открывшейся двери. Похоже, Аким Максимыч всем удовлетворен и отпускает меня.